Глава третья Сутулы лежал в грязи, вдыхая спертый и кисловатый запах болотной жижи, и матерился на себя, на Зону, на всю свою жизнь и на долбанного сталкера, так не вовремя решившего проверить свой тыл и чуть не заметившего его. «Чтоб тебя первый! Иди твою за ногу!» — чертыхался Сутулы. «Номер первый, второй и третий». Так он для простоты в своих мыслях называл группу людей, направившихся на промысел, который должен был им принести неплохие артефакты. Артефакты, соответственно, барыши. Барыши, в свою очередь, неплохую жетуху на неделю, а может при хорошем раскладе и на две. По крайней мере, по задумке Сутулова, так они должны думать до момента вызволения этих артов из аномалий. Сталкеры-рыбаки удили артефакты из аномалий, Сутулый предпочитал выуживать артефакты из карманов рыбаков. Здесь я позволю себе немного отвлечься от Сутулова и провести некоторые разъяснения, так сказать, экскурс по теме. Артефакты. Название, конечно, не совсем подходящее для образований, созданных не человеком и нарушающих все известные нынешние науки законы физики, но, тем не менее, существующих в реалиях мира, живущего по этим законам. Свойства, которыми они обладали, могли быть совершенно разнообразными, так же как и их формы с многочисленными параметрами. Результаты воздействия на физические неживые объекты и организмы флоры и фауны нашего нормального мира повергли в шок многих профессоров. Своим появлением в поле зрения ученых они образовали чуть ли не новую ветвь в современной науке и привлекли немалые силы из числа светлых голов на свое изучение. Конечно, сами по себе ученые не могли получить доступ к этим игрушкам зоны. Их держали в строгой узде, и все программы изучения шли по нужным для известных целей направлениям. Военные контролировали весь процесс с самого начала. Как только случилась первая авария, и наверха стали приходить донесения о необычных происшествиях и случаях проявления аномальной активности, зону отгородили военными кордонами, тем самым ограничив доступ гражданских лиц и проникновение преступных элементов внутрь, прекратив распространение предметов с радиационным заражением из зоны отчуждения. Такова была официальная версия, с успехом растрезвоненная средствами массовой информации и принятая большей частью населения страны и планеты. В действительности, правительство уже тогда понимало огромный потенциал, заложенный в изучении свойств новообразованной зоны в широком спектре, но в первую очередь в военных целях. В течение очень короткого времени был возведен периметр, который впоследствии не раз переносился и первые волны мутировавших порождений сдерживал вполне сносно. Дальше хуже. Но сейчас не об этом. Время шло, и, как известно, шило в мешке не утаишь. Постепенно коррупция и возможность заработать большие деньги, особо не прилагая каких бы то ни было усилий, пробили брешь на уровне высоких чинов и погонов, особо не отличавшихся рвением служений родному отечеству. Поняв, сколько можно зарабатывать на этих артефактах, военные начали было их добывать, но ситуация складывалась так, что порой... На один вывезенный из зоны экземпляр приходилось от двух до пяти военнослужащих, вернувшихся домой в цинковых гробах. Плату зона брала высокую. Всем известно, что самые редкие и, соответственно, самые лучшие из чудесных порождений зоны, так высоко ценимые как барыгами, так и яйцеголовыми, появлялись в местах, наиболее насыщенных аномальными полями и их флуктуациями. Как правило, бедные солдатики, не вернувшиеся со службы, были из числа срочников. Неудобных вопросов к офицерам заставы появлялось, ох, как много. И денег, вырученных за проданные на черном рынке артефакты для улаживания вопросов с прокуратурой, едва хватало. Вот такая, блин, невыгодная арифметика получалась. Поразмышляв, бравые офицеры сообразили, что к чему, и... Наладили очень всем удобную схему, которая действует и по сей день. Обустройство зоны. Во-первых, в зону проход закрыт, но есть все-таки лазейки, не бесплатные, конечно, где в определенное время, в определенном месте вдруг не оказывается патруля и почему-то прекращает работать сигнально-предупредительная полоса. Эй, хоп, ты уже в зоне. Во-вторых, любой проникший без специального разрешения в периметр зоны – преступник. Ну и ничего страшного в том, если этот преступник вдруг исчезнет, ведь пересчитывать их приказы не было. А как он родимец на охраняемой территории оказался, никому неизвестно. Да и кто вообще сказал, что это человек? Мерзость, Зоны порожденная, кадавр очередной. Что? А, откуда они берутся, спрашиваете? Так это не к нам вопрос. Вон, ученые, они на что. Пускай разбираются с жутью этой. Назад пути, как правило, сталкеру нет. Вход рубль, выход два. Два фига с маслом. Из зоны просто так не выбраться. Захочешь пробраться за периметр на землю, так процент удачи невелик. Убьют солдатики, выпустив очередь из крупнокалиберного пулемета, с перепугу приняв зазомбированного. А не убьют, так арестуют. Ну а деньги и все, что при нарушителе обнаружат, конечно, конфискуют, разделив между собой. Официально ты, преступивший закон гражданин, и путь тебе один, по этапу на зону, ну, то бишь исправительную колонию, с такими же, как ты, зэками. И не факт, что повезет, и живой-здоровый выйдешь по амнистии через лет пяток за хорошее поведение. Да и в чем смысл? Ну, конечно, можно попробовать деньги на счет положить через дельцов вроде как Сидорович за процент услуги такие оказывает. Так тот со всеми подряд такие дела не ведет, а только с теми, кто в доверии, которые за один год не заработаешь. А прочие барыги-торговцы могут и кидануть. А то чего хуже за часть твоих же, кровно заработанных, тебя в колонии и заказать, а разницу себе оставить. Да и кому вообще зону режимную на зону вольную хочется променять? Нет таких поди. В-третьих, барыжники-скупщики, на зоне люди, как правило, с понятием и со связями всесторонними. Где продавать товар, знают, кто крышует, понимают. Потому и группы там разные, кланами себя назвавшими, необходимы очень. Прямой передачи денег за крышу, опять-таки, не происходит. В-четвертых, что в зоне людишки разные с темным прошлым и зачастую с нечистой совестью появляются в заметных количествах, так ничего страшного в том нет. Талкерами себя кличут, стругацкого имбуха. Зоне все равно, кого жрать, а артефакты сами не притопают. Ну и хрен с ними, пусть себе мрут, как мухи, главное, вовремя приток свежего мяса в зону обеспечивать, чтобы было кому каштаны из огня таскать, а чужими руками жар загребать вдвойне приятней. И состав личный, жив-здоров, красота, да и только... В-пятых, кто больше всех знает про устройство полуанархического строя, созданного в зоне, так это, мать их, ученые. воротнички чистоплюйчики. А что, господа, наука – вещь точная, но очень уж капризная, и глубина исследований прямо пропорциональна величине дотации, то бишь финансирования. А как известно, черный рынок много выгоднее бюджетных отчислений – раз – И артефакты, согласно контракту, вообще-то положено самим добывать, а военные только огневой щит не более. Два. А что вы губки насупили? Нет желания в аномалию с пинцетами лазить? Да по болотам датчики с аппаратурой таскать? Так вот, милые вы наши, чтоб все у вас было хорошо, засуньте куда подальше свое самолюбие и надуманный гуманизм. Занимайтесь своими любимыми исследованиями в теплых и светлых, непроницаемых для радиации и выбросов бункерах, полностью защищенных от тварюк и мародеров. А грязную работу оставьте сталкерам. Пишите свои отчеты, и при этом ни слова о неформальном обустройстве в замкнутом на самом себе мирке под названием зона. В общем, картинка ясная и понятная. Выгода всесторонняя для всех, но в шоколаде только военные. И потекла тонкая струйка сложных взаимовыгодных отношений, принося каждому из звеньев этой цепи личную выгоду по ожиданиям. И не только. Вернемся к заскучавшему в болоте с сутулому. Замешкался он хоть на мгновение, и скорее всего его успели бы заметить и шел за группой, но выбрал свой маршрут через болото таким образом, чтобы держаться в стороне от тропы, по которой прошли сталкеры. Три сталкера трудная цель, но тем интереснее была его задача и сладостней приз по окончанию работы. Сутулый, выждав полминуты, осторожно подполз к ближней кочке, на которой росла чахлая березка, и выглянул из-за нее. Сталкер почти уже скрыли за стволами редколесья, начинавшегося почти сразу за болотом и криво усмехнулся и подумал «Топайте, топайте, я не отстану». Серо-зеленый военный плащ, купленный Сутулом у торговца за выверт, имел рисунок, отлично маскирующий в лесу и так себе на болоте. Последние разработки ученых, основанные на изучении воздействия цветовой гаммы и узора на зрительное восприятие человека, с успехом были применены на практике. Плащ был эффективен как на больших, так и на малых расстояниях, и если человек не двигался, то и вовсе превращал своего обладателя в призрака, если тот, конечно, не стоял в полный рост на фоне пустынного пейзажа, и именно поэтому Сутулму пришлось искупаться в вонючей грязи. «Ничего, ничего», — подбадривал себя Сутулый, «уже в лесу-то я за вами тенью буду следовать, хрен заметите». Со стороны болот ветер принес протяженный вой слепого пса, отчасти похожий на волчий, Но любой, кто его услышал, уже никогда не перепутает и не забудет проникающую вместе с этим воем в душу тоску и леденящий, сковывающий каждую жилу первобытный страх. Со временем привыкаешь к звукам зоны, но память о впечатлениях, испытываемых при первой встрече с реальной опасностью, сидит глубоко внутри. Сутул и вздрогнул повернулся на звук и привычным движением перевел спусковой механизм в режим непрерывного огня. Во второй раз свой раздался намного ближе, но уже с другой стороны. Стая уже начала охоту и брала человека в кольцо, перекрывая любые пути к возможному спасению. Через несколько секунд сутул и услышав, как со всех сторон раздалось подтявкивание молодых особей понял, что схватки не избежать и решил занять более выгодную для себя позицию. Короткими перебежками он направился в сторону небольшой поляны, растительность на которой почти отсутствовала. Отстреливаться от нападающих псов в данной ситуации было наиболее удобно на открытой местности, где опасность неожиданного нападения уменьшалась и давала возможность для маневра. Первых собак Сутулый уложил, едва лишь они высунули свои морды из кустов. Это послужило сигналом остальным к немедленной атаке, и тут же на него бросились еще две матерые псины, и при этом двигались они, заходя по короткой дуге с двух разных сторон, выбирая такой маневр намеренно, чтобы сбить стрелка с толку и заставить того совершить ошибку. Эти твари могли учиться и понимали, что представляет собой плюющая грохотом палка в руках вкусненькой добычи, так как не раз были свидетелями смерти своих сородичей от нее. Но голод был сильнее инстинктов самосохранения. Наемник обладал приличным количеством опыта, чтобы не попасться на хитрый трюк псов и практически без труда прикончил их короткими очередями еще до того, как они успели пересечь открытое двадцатиметровое пространство. На хруст веток сзади Сотулы среагировал как раз вовремя, почти в упор расстреляв двух молодых псов, один из которых, получив порцию свинца, с визгом снова бросился в кусты, где его мучения тотчас были прерваны оголодавшими сородичами. Запах крови своего собрата привел в бешенство псов, прячущихся в кустах, эти буквально за несколько секунд разорвали бедолагу. Сотулы выдернул чеку из ручной гранаты, И без промедления точным броском отправил ее в центр заварушки. Опасности со стороны своры, занятой поеданием раненого собрата, можно было не ожидать в худшем случае секунд десять. Но раньше граната завершит кровавый пир, отправив дерущихся на тот свет, если, конечно, он существовал для таких тварей. Сутулый, мысленно ведя отсчет, развернулся и рванул подальше от центра взрыва, намереваясь залечь раньше, чем осколки изрешетят окружающее пространство. И, как оказалось весьма вовремя, черный, с седыми пятнами по всему телу, чернобыльский пес, уже успев разогнаться, нёсся прямиком на него. Со скаленных клыков хлопьями разлеталась белая пена – Редко, но случалось, что по сути своей одиночки чернобыльцы примыкали к стаям слепых псов и вставали в ее голове. Такие прайды были намного опаснее, так как последние обладали телепатическими способностями и могли организовать нападение на выбранную ими жертву с максимальной эффективностью. Сутулому в этом смысле повезло, атаки были хаотичны. Скорее всего, Чернобыльский пес был сильно ослаблен от голода, что подтверждалось впалыми боками, и по той же причине он кинулся на человека, не дождавшись, когда стая сделает свою работу. Зверь прыгнул. Сутулый, направив в морду летящего пса ствол, нажал на спусковой крючок автомата Сухой щелчок, и никакой отдачи и грохота не последовало. Внутри у Сутулова все оборвалось. Верный до этого времени Абакан дал осечку. «Твою ж мать, как не вовремя!» — подумал он. Сталкер обладал отличной реакцией и без малейшего промедления стал приседать, одновременно откидываясь в бок от летящего в его сторону пса. Но мозг реагировал быстрее мышц, и в нем уже раскаленной иглой засела мысль и даже, скорее всего, понимание неизбежной смерти, которая, оскалившись, летела прямо на него с одной стороны и прогорала в запале с другой. Понимание сменилось отчаянной тоской. Что? Неужели вот так все и кончится? Я просто кусок мяса, которым решили перекусить? И мгновением позже Сутулова от этой мысли обожгло, как огнем. «Кто? И Я? Жиротва? Для какой-то там поганой шавки?» Злость и ярость захлестнули сталкера, и он силой выбросил ставший бесполезным автомат прямо в морду твари. Конечно, принести какой-либо урон чернобыльскому псу кусок разгоряченного металла не мог, но отвлечь и тем самым дать пару лишних мгновений для действия вполне. Мощный выброс адреналина в кровь обострил все чувства и ускорил восприятие. Ускорил? Нет, это было нечто большее. Сутул и слышал рассказы о том, как в моменты смертельной опасности время останавливается, но никогда ранее даже в командировках такого не испытывал и уж тем более в подобное не верил. Он относил подобные байки насчет очередных выдумок газетных репортеришек, желающих из ничего состряпать сенсацию. И теперь, когда все его движения и окружающая реальность замедлились, он с отрешенным удивлением наблюдал за происходящим. Пес медленно падал на сталкера. Желтые глаза с черными угольками зрачков горели дикой ненавистью и не отрывали взгляд от незащищенной шеи своей добычи. Пространство за спиной Сутулова превратилось в перину, которая медленно проседала под его тяжестью, тем самым сохраняя дистанцию между ним и приближающимся зверем. Потом мощные клыки впились в деревянный приклад, который тут же стал разлетаться в пасти пса на десятки крупных и мелких щепок вперемешку с клочьями пены. Звуки? как ни странно, на чего-то определенного, или, по крайней мере, узнаваемого он не слышал. Никаких тебе растянутых, словно замедленной звуковой пленки эффектов. Скорее, это было похоже на отдаленный фон, будто бы вдалеке шумит водопад. Помимо всего, Сутулы снова ощутил резкую смену чувств, и на смену праведного гнева и тягучего удивления пришло леденящее спокойствие. В его мозгу появилась четкая ограниченное и сверкающее словно алмаз понимание его дальнейших действий для спасения. Синхронное медленное падение не могло продолжаться долго, сотул с неимоверным усилием, преодолевая огромное сопротивление воздуха, который превратился в подобие вязкого желе, потянулся правой рукой к ноге, где чуть выше над берцем был закреплен боевой нож. Не самое удобное место для ношения но после некоторой доработки ножны удобно прилегали к голени и практически не мешали при ходьбе. Одновременно сталкер подгибал ногу, ускоряя момент захвата рукояти клинка. Стараясь не обращать внимания на начавшиеся судороги в возможденных мышцах, борющихся с вязкой, словно клей субстанции, Сотулы полностью сосредоточился на процессе. Нужно успеть достать нож, иначе смерть. Как только пальцы коснулись рукояти клинка, время резко. Словно пружина, высвобождающая запасенную энергию после сжатия, рванула вперед. Пес и человек кубарем покатились по жухлой траве и мелким грязным лужицам с воем, рычанием и скрежетом зубов. При этом со стороны было не разобрать, кто из этих двоих издавал какие звуки. Сейчас они оба были зверьми, сыпившимися в смертельной схватке, живым из которой выйдет только один. Грохнул взрыв.